Глава десятая. Настоящее время. Джинни сидела за широким письменным столом, занимавшим половину ее домашнего кабинета. На самом деле, их домашнего кабинета, потому что она делила его с мужем. С той поры, как его повысили до декана приемной комиссии Итака колледжа, Роланд стал проводить больше времени в этих стенах и меньше за письменным столом, который когда-то сделал его отец. Эта работа отнимает уйму времени и доставляет чудовищный стресс. Скулящие родители, скулящие студенты, сварливые профессора оба страдали от карьерных разочарований и залпов бездумных высказываний коллег и украдкой делили это бремя наедине. С той поры, как познакомились еще студентами Говордского университета, сквозь все утраты и успехи они шли рука об руку. Смерти обеих пар родителей, выкидыш – Ее ранение на службе, его повышение, ее повышение, четыре переезда, их красавец-сын». Джинни рассказала Роланду о новом деле пропавшего учителя. Как и предполагалось, муж закатил глаза и проворчал что-то о жалких людишках, не справляющихся со своими обязанностями. Роланд прочно окопался на позиции, а Рон Пейн решил гульнуть и теперь боится являться домой. Она же пока так и не определилась. Бегая пальцами по клавиатуре, Джинни пыталась выудить более подробные сведения о прошлом семейства Пейн. В тишине комнаты слышалось лишь клацанье клавиш. Она не обращала внимания на дрожь, но все же запахнула толстый халат поплотнее в попытке отогнать холод. Дверь скрипнула и, заглянувший в кабинет Роланд, спустил театральный вздох. Как будто Джинни не знала его отношения к тому, что она чересчур много работает и чересчур мало спит. «Ты сидишь за компьютером уже два часа». Присев на корточки рядом с ее креслом, он положил щеку ей на предплечье рядом с обнаженным запястьем. Его щетина слегка кололась, и это заставило Джинни улыбнуться. «Может, меня напорно потянуло?» «Если так, надо делиться». Он начал выпрямляться, пока не встал на колени, легонько опираясь боком на нее и кресло, и уставился на экран компьютера. «Но на самом деле...» «А, ладно». «Вижу, ты сегодня решил это дело не бросать». Убрав пальцы с клавиатуры, Джинни обернулась к нему. Мама этого мужика погибла от несчастного случая. Потом отец, а теперь и сам он пропал без вести. Нахмурившись, Роланд приподнял ее очки для чтения. «Думаешь, это звенья одной цепи?» «Нет», — он поцеловал рукав ее халата. «Тогда я не понимаю, почему сплю в одиночестве». «Бывает вообще, чтобы столько невезения выпадает на долю одного человека?» «По-моему, ты говорила, что он мог смыться с девицей, закатиться в Вегас или еще как-нибудь оттянуться». Она непроизвольно коснулась ладонью его волос. От Роланда исходило тепло, понемногу охватившее ее. Что-то с таким ответом не сходится. Загулявший за нуду, учитель тебя не устраивает?» Подняв голову, он посмотрел на жену. Под конец вопроса веселые нотки исчезли из его голоса напрочь, словно Роланд усомнился в собственной первоначальной оценке Арона. Твое чутье не подводило еще ни разу. Он миллионер. Во всяком случае, так утверждает его жена. Он мог просто прожигать эти деньги, но не стал. С первого же звонка люди говорили об исчезновении Арона так, будто нельзя терять ни минуты. Никому даже в голову не пришло, что он проспал или уехал без предупреждения. Все трое звонивших настаивали, что он был бы в школе, если б смог. Уж такой он человек. Взрослый мужчина, зарекомендовавший себя наилучшим образом. А учитывая имевшиеся у него деньги, которые он не трогал так долго, мы получаем человека, вряд ли способного бездельничать дольше положенного. Хмыкнув, Роланд кивнул. «Кризис среднего возраста? Ему и сорока еще нет». Он переплел свои пальцы с ее и Джинни легонько сжала его ладонь. «А что, для этого есть специальный возраст?» «Если да, ты его прошляпил. И слава богу! Мысль иметь бесполезного мужа кажется кошмарной. У нее есть подруги, мирящиеся с подобной ерундой, но не она. Ей нужен партнер, а не еще один ребенок в теле взрослого. Роланд всегда стоек, всегда под рукой, всегда поддержит, всегда мотивирован, Малость зациклен на своем, но любящий отец и муж. Будучи ребенком разведенных родителей, за свое супружество он сражался изо всех сил. Не обошлось без черных полос. Они пережили мучительные годы огорчений, когда оба ненавидели свои работы, а расходы не позволяли их бросить. «Мне не нужно ничего, кроме того, что я уже имею». Поднеся к губам их сплетенные пальцы, Роланд поцеловал тыльную сторону ладони Джинни под Лиза. Сейчас она в восторге от семьи, от того, как они ладят. Они дошли до точки, когда связь их крепка, как никогда. Они прислушиваются друг к другу. Наверное, это как-то связано с тем, что Кингстону исполнилось шестнадцать, и он считает, будто знает все на свете. Этот этап был Джинни очень не по душе, и она радовалась, что он почти позади. Роланд встал, не выпуская ее руку. «А есть шанс подлизаться, чтобы ты пошла в постельку?» «Я хочу быть во всеоружии, когда завтра снова буду разговаривать с Лайлой. Тебя послушать, так тебе предстоит спаринг с этой дамочкой». Джинни поразилась, насколько оказался правилен этот образ. «У меня такое ощущение, что в каждом разговоре с Лайлой Ридшфилд я должна быть на пике формы. Ты всегда на пике». Он поцеловал ее в лоб. «Это было не совсем так». Она совершала ошибки, не слушала свое нутро, пасовала перед запретами протоколов и канцелярщины, ввязывалась в сражение с начальством и проигрывала. Но только не в этот раз. Лайла мечтала заснуть, но организм сопротивлялся этому сильнее, чем обычно. Дневной хаос уступил место жутковатому ночному покою. После всех этих звонков и беготни туда-сюда время впало в зловещее безмолвие, Будто ее подстерегает нечто столь угрожающее, столь неожиданное, что уязвимость сна теперь непозволительная роскошь. Брент и Джаред принесли ужин, проторчали у нее не один час, заявляя, что надерут Аарону задницу, когда он, наконец, покажется после нескольких дней рыбалки. Заявилась и Кэсси с фунтовым кексом, но пробыла в гостях всего полчаса, потому что никто не клюнул ни на одну из наживок бессодержательных бесед, которые она упорно забрасывала. Уйма бессмысленного трепа, но никаких ответов. Ни шевеления, ни шороха. Теперь, когда все, наконец, ушли, в рассотке Лайлы закопошились разнообразные «что если» и «надо сделать». Мысли о том, что время и силы растрачены понапрасну, что он разгуливает по улицам. Сердце колотилось, как бешеное. В ушах звенела паника, напряжение охватывало ее саму и весь дом стены чуть ли не вибрировали от него. Она полностью сосредоточилась на том, чтобы продолжать двигаться, оставаться наготове. Арон может заползти в дом, войти, разбить окно, отправиться в полицию. Бесконечные возможности кружились у нее в мозгу, лишая доступа кислорода. Домашнюю сигнализацию они отключили пару недель назад. Как же она теперь нужна? Стоя перед громадными окнами гостиной, Лайла понимала, что делает себя мишенью. Но одновременно с этим она может вести наблюдение. Окрестные дома по большей части защищают высокие изгороди со слепыми зонами, прекрасно скрывающими любого преследователя. Везде огни. Дом прямо напротив нее стоял в полумраке. Смутные очертания двухэтажного здания в колониальном стиле. И только мягкий желтый свет на крыльце указывал на то, что там кто-то живет. Джонсоны. Дэниел мотается изытоки в Олбани каждый понедельник и возвращается домой в четверг вечером. Шерри, наверняка измотанной необходимостью в одиночку нянчиться с тремя маленькими детьми, таская их повсюду за собой, выключила свет и отгородилась от мира уже к девяти. Сейчас, в двенадцатом часу, она давным-давно в отключке. Лайла завидовала ей, а вообще-то им обоим. Ей за то, что слишком устает, чтобы трепыхаться, а ему за то, что может находиться подальше отсюда. Сжимая в одной руке свой мобильник, а вторую положив ладонью на живот под мягким хлопком пижамы, Лайла продолжила наблюдение, не позволяя себе закрыть глаза до тех пор, пока они не начали слезиться от напряжения. И все равно продолжала стоять во тьме, прочесывая взглядом тротуар дюйма за дюймом, разглядывая каждое дерево, каждую ветку подстерегая малейшее движение. Лайла не знала, сколько времени утекло с того момента, когда она затеяла эту импровизированную вахту. Пять минут или час. Секунды слились в мутную полосу, хоть она и чувствовала безмолвное, но отчетливое тиканье. Будто обратный отсчет перед неизбежным концом. Рассудком Лайла слышала звуки. Голосы Арона, его шаги, Его неотступное преследование после предполагаемой смерти. Сжав мобильник обеими ладонями, она пятилась прочь от окна и картины отчаяния, которую являла собой для любого постороннего зрителя. Двигалась дюйм за дюймом, не прерывая наблюдения ни на миг, и остановилась, лишь ударившись пяткой о дальнюю стену. Прокралась в другой конец комнаты в полной уверенности, что тень вдруг обретет плоть и нападет на нее. Доведенная до крайности Аароном и его играми, припертая спиной к стене, Лайла подняла телефон и набрала номер. Раздался один гудок, и, не дожидаясь ответа в трубке, она выпалила. «Я в беде. Мне нужно тебя увидеть».